Глава 23 Через неделю после того, как Дерзкий оставил гостеприимную планету Сан-Анджело, Небогатов собрал в рубке первого помощника Гаркушу, деда Трегубова, начальника систем связи обнаружения Голубовича, штурмана, капитана-лейтенанта Погребняка и Касьяна Полубоя. Корабль шел в стандартном маршевом режиме. Дежурная смена только что заступила на вахту, и операторы постовни громко переговаривались, проверяя данные приборов. Небогатов подошел к голографическому кубу и вывел мелкомасштабную развертку обитаемых миров. «Господа, с сегодняшнего дня приступаем к боевой работе», сказал он, цепко оглядывая лица офицеров. Час назад я получил из Адмиралтейства шифровку с данными, которые позволяют непосредственно приступить к заданию. В шифровке сведения о нашей непосредственной цели корабле «Гитара Птолемея», параметры выхлопа, системы вооружения, численность экипажа, технические характеристики судна, а также координаты сектора, в котором нам предстоит патрулировать в ожидании контакта. Полубой усмехнулся, заметив, как насторожились операторы дежурной смены, боясь пропустить хоть слово командира. Скоро матросское радио разнесет все услышанное в рубке по всему кораблю. Но таиться все равно не было смысла. Матросы – народ толковый, все поймут, прикинут, сделают свои выводы и оценки, Лучше уж пусть просто знают. Небогатов провернул Галлокуб на горизонтальной оси и увеличил масштаб, сфокусировав увеличение на северо-восточном секторе проекции, с помощью световой указки обведя мерцающей красной линией две звездные системы. Система Лотар и система Шанталь. По данным Адмиралтейства, в одной из этих систем находится база гитаеров Александра Великого, Точнее, можно будет сказать, после того, как беспилотные разведчики Объединенного флота обследуют системы. Однако случится это не ранее, как через две недели. А к тому времени мы и сами сможем ответить на этот вопрос. Нам предстоит скрытно, повторяю, скрытно вести наблюдение за перемещением сил гитаеров, имея конечной целью захват корабля Птолемея и пленение непосредственно самого Гитайра. Расчетное время выхода на позицию – трое суток. «Наше задание как-то связано с маневрами Объединенного флота под командованием адмирала Белевича?» – спросил Гаркуша. «Связано напрямую. Объединенный флот планирует нанести удар по базам Александра в первых числах марта по календарю Нового Петербурга. Мы должны выполнить свою задачу до начала его атаки. Таким образом, в нашем распоряжении полтора месяца». «Вадим Маркович, что можете сказать об этих звездных системах?» Капитан-лейтенант Погребняк пригладил жидкие усики, свисающие по углам рта, и озадаченно приподнял брови. Вот так сразу немного, господин капитан первого ранга. Система «Шанталь» ближе к границе освоенной части пространства, однако изучена несколько лучше, чем система лота. Объясняется это просто. «Шанталь» более растянута и свободна от скоплений газа, полевых облаков, метеоритных потоков и астероидов. Другое дело «Лотар». Насколько я помню, в лоцах гражданских компаний не рекомендовано проходить через эту систему. Очень замусоренная система. Как говорят в торговом флоте, суп с клетками. Неким образом научный феномен. Поскольку и планеты имеют, и материалы для их формирования еще море осталось. Да еще не весь этот мусор располагается в плоскости эклиптики, так что не система, а сплошная загадка. А степени колонизации планет – Смогу сказать после того, как посмотрю материалы и карты. Но могу предположить, что если выбирать из этих двух, то база скорее находится в системе «Шанталь». В «Лотар» уж очень затруднена навигация. Жду доклада к четырем часам пополудни. Юрий Павлович, прошу вас довести боевую задачу до членов экипажа. Григорий Петрович, в каком состоянии двигатели и энергетическая установка? Шунты сброса тепла без технических подробностей. В норме, Кирилл Владимирович. После отражения будем использовать по максимуму, а двигатели постоянно должны быть в состоянии минус 10». «Неэкономичный режим!» – засомневался Тригубов. «Экономить будем, когда в отставку уйдем, Григорий Петрович. Я не могу рисковать, а 10-минутная готовность к разгону даст нам необходимую фору во времени, в случае, если нас случайно обнаружат. Системы обнаружения и идентификации должны работать как часы». «Особо прошу обратить внимание на анализаторы выхлопа и автономные разведывательные комплексы. Всю информацию о типе двигателя корабля Птолемея, используемом топливе и степени распыления вещества, ввести в анализаторы немедленно». «Слушаюсь», — козырнул Голубович. «Все свободны, господин майор. Прошу ко мне, в каюту». Полубой с недоумением взглянул на Небогатого, мол, что это так официально. Однако кивнул и прошел к выходу с мостика. В каюте Небогатов указал ему на стул, прошел к сейфу и набрал код. «В шифрограмме было кое-что для тебя». Кирилл достал распечатку и бросил полубою на колени. Касьян пробежал глазами листок и застонал, как от зубной боли. «Что такое?» – забеспокоился Небогатов. «Требует отчет по встречам с ушкуйниками и характеристику на каждого, с кем контактировал». «Ну и что?» «Не люблю я писанины, ты же знаешь. Слушай». Голубой просветлел лицом. «Может, ты напишешь? По дружбе. А с меня?» «Я кроме Зазнобина ни с кем не встречался». «А я тебе всех опишу?» «Нет уж, Касьян. Свои отчеты пиши сам. Мне еще составлять донесения о работе микроволновки. Кстати, у меня потребовали характеристики их кораблей. Тебе, Иван, ничего не говорил?» «Нет», — хмуро ответил Касьян, забрал распечатку и направился к себе. Риталусы, как всегда, встретили его у дверей каюты. Касьян хмуро кивнул. «Если сделать вид, что не заметил, дикуши будут мозолить глаза, пока не обратишь на них внимания». Зверьки юркнули под койку, а полубой, вздохнув, присел к столу. Рапортом лучше было заняться немедленно. Потом будет и вовсе лениво, а сейчас хотя бы свежие воспоминания о встречах с космическими бродягами. Он вывел на стол проекцию клавиатуры». Развернул экран и задумался, с кого из ушкуйников начинать свой отчет По старшинству или в порядке убывания. Начальство любит порядок, а тем более Адмиралтейское. Полубой стал вспоминать своих новых знакомых. Зазнобин, Раскатов, Аверьян, как его, китаец, в общем, негр с хохлядской фамилией. Вон набрали мужики-экипажи. Сами они с Архангельска, Двины и Канина Носа. Это надо отметить. Полубой набрал имена у шкуников и вдруг замер. А зачем это интересно адмиралтейству? Понадобились сведения о покинувших пределы империи людях. Что-то здесь было не так. Уж морскому ведомству какое дело, кто на какой-то двине или канином носе разочаровался в спокойной жизни и решил побродить по безбрежному пространству. Единственный ответ ⁇ отчет нужен разведке или, не дай бог, службе безопасности империи. Неужели хотят спросить с мужиков за пиратство? Вряд ли. Как спросишь, если до них через половину освоенных систем добираться? Но тогда зачем? Родня у них дома осталась. Но сейчас не те времена, чтобы за чужие грехи спрашивать с родственников. Объявят вне закона? Так уж, наверное, объявили. Полубой плюнул с досады. Вот ведь как. Довелось и стукачем стать. А куда деваться? Адмиралтейство не отлипнет, и если не отчитаться, пристанут, когда вернешься на Новый Петербург. Касьян с раздражением отключил комп, завалился на койку и, заложив руки за спину, уставился в потолок. Подождет отчет, не к спеху. Только ему и дел сейчас, как бумажки для штабных крыс составлять. Через двое суток полета звездные системы, которые предстояло обследовать, приблизились настолько, что можно было смоделировать расположение планет, или спутников, астероидных полей и проходящих через системы метеоритных потоков. Как выяснилось из Лоций, система Шанталь, как и система Лотер, не представляли интереса ни с точки зрения колонизации планет, ни с точки зрения добычи полезных ископаемых. Объяснялось это тем, что планеты системы Шанталь находились слишком далеко от звезды. Это были ледяные миры с жиденькой аммиачной атмосферой. Всего планет было три – И у каждой имелось по паре спутников, представляющих из себя скалистые голые планетоиды. Несмотря на то, что оборудовать базы на планетах было бы слишком дорого, по оценкам аналитиков, подобных средств у гитаеров, несмотря на то, что они явно не бедствовали, просто быть не могло, Небогатов решил не упускать их из виду. Но основной интерес, вопреки первоначальному мнению капитана-лейтенанта Погребняка, для него представляла система ЛОТА. Выведенная на Галакуб, она напоминала абстрактную картину. Сквозь полевые облака едва проглядывали семь планет. Астероидные поля постоянно меняли границы, сталкиваясь и расходясь под действием притяжения звезд и планет. Пространство, свободное от космического мусора, напоминали прозрачные струи воды, вливающиеся в болотистую жижу. Когда погребняк в первый раз вывел систему на обзорные краны, на мостике повисло тягостное молчание. Как подступиться к исследованию подобной каши никто не представлял. Впрочем, Небогатов напомнил офицерам, что задача Дерского является не непосредственное обследование системы, а лишь разведка пространства вокруг нее и вероятность того, что базы гитаров находятся именно здесь. Расположение системы по отношению к освоенным мирам было довольно удобное. Она была смещена от оси Келлингово-Меридиана, и находилась примерно на равном удалении от основных грузопассажирских линий и обитаемых систем. Тот факт, что никто до сих пор не позарился на систему Лотер, объяснялся исключительно трудностью ее освоения. Детский выпустил оба истребителя-разведчика. Кречеты подобрались к системе «Шанталь» и выпустили несколько тысяч автономных датчиков-анализаторов, на обратном пути оснастив анализаторами пространство вокруг системы «Лотар», и теперь оставалось только собирать информацию и ждать. Анализаторы подавали собранные сведения каждый час, и первые же результаты были обнадеживающие. В системе Лотер было отмечено интенсивное передвижение неидентифицируемых по принадлежности кораблей. Сутки небогатов и вся команда жила как на иголках. Сведения Адмиралтейства о возможном местонахождении баз Александра могли не подтвердиться. И тогда весь полет, бой с судном-ловушкой и последующий непростой ремонт на Сан-Анджело оказались бы напрасными. Однако на вторые сутки слежения за системой поступила информация, которая позволила капитану первого ранга вздохнуть с облегчением. Датчики зафиксировали след уже знакомых кораблей-гитайров – «Лисимаха» и «Гефестиона». Не было только того, ради которого была и затейная операция – Корабль-гитара Птолемея обнаружить не удавалось. Возможно, он находился на одной из планет, но возможно, что был в очередном набеге, и теперь оставалось только дождаться его появления. Потекли томительные дни. Сменялись вахты, сдававшие дежурство отводили глаза, будто это они были виноваты в том, что ничего обнаружить не удалось. Заступающие с надеждой вглядывались в экраны, считывая отчеты датчиков, но все было напрасно. Птолимея не было. Морские пехотинцы тоже скучали, и полубой каждый день проводил тренировочные бои на обшивке эсминца, занятия в спортзалах, фехтовальные поединки. Сам он участвовал в поединках редко, выступая в основном в роли рефери, однако таки провел несколько боев, причем с одним и тем же противником командиром взвода лейтенантом Старгородским. Лейтенанту это обошлось дорого. Полубой, вспоминая свои с небогатого мыторства на Сан-Анджело, не жалел своего заместителя. Поставил ему несколько синяков и исек учебным эспадонам два комплекта обмундирования. «Чтобы понты пустые не кидал», — шепнул он в очередной раз, отбив атаку лейтенанта и перетянул эспадоном вдоль спины. «Ты ж меня перед лучшим другом, трепочем, представил». Старгородский шипел от боли, однако не жаловался. К исходу третьих суток, как эсминец болтался в пространстве, собирая информацию, которую передавали анализаторы, Небогатов заглянул в спортзал и поманил полубоя. «Пойдем пошепчемся, Касьян», — сказал он. Полубой похлопал Старгородского по плечу, предупредив, что сейчас же вернется, и последовал за Кириллом. Небогатов перевел его в помещение компьютерных тренажеров и, связавшись с мостиком, попросил перевести проекцию системы Лотер на тактический тренажер. Схема повисла над консолью. Небогатов взял в руку световую указку Не устал отдыхать. А чем тут можно заниматься? Бока в каюте отлеживать. Пожал плечами полубой. Есть предложение. Смотри, вот звезда системы Лотер. По информации анализаторов и датчиков слежения получается, что база гитарам, во всяком случае основная, расположена вот на этой планете. Небогато вткнул указкой в светящуюся точку. Мертвый ледяной мир, период обращения вокруг звезды 4 земных года. Из всех планет мы изучили эту лучше всего. Она ближе к границам системы, и пыль и астероиды не мешают наблюдению. Как я понял, с нее же и стартуют корабли гитайров. Однако на ней не наладишь нормальный отдых экипажем, а выход на освоенные планеты любого сектора для гитайров, как сам понимаешь, закрыт. Значит, должна быть как минимум еще одна планета земного типа. Если мы сможем подобраться ближе, все станет сразу понятно. Численность флота. Сейчас мы не можем пробиться настолько глубоко в систему, чтобы что-то разглядеть. Внутрисистемной инфраструктуры, доки, верфи и тому подобное Поскольку я не могу принять такое решение единолично То хочу предложить тебе подумать вот над чем Мы выходим на орбиту звезды, повисаем на границе короны И оттуда, даже не используя активные средства, пасем все, что движется И слушаем все внутрисистемные переговоры Кроме того, таким образом мы сокращаем подлетное время к кораблю Птолемея Будет он возвращаться из рейда, либо пойдет в очередной набег. Как тебе такое предложение? Если Небогатов думал, что полубою понадобится много времени на раздумье, то он ошибся. «Я согласен», — сказал Касьян. «Что, вот так сразу? А чего тянуть? Времени до удара объединенного флота все меньше, а мы толчемся на одном месте. Если Кейсарова не удастся взять до подхода флота, то он непременно будет участвовать в отражении атаки». И тогда уже любой трибунал, офицерский или обычный, приговорит его к высшей мере, невзирая на заслуги и положения. Кроме того, скандала тогда не избежать. Давай, Кирилл, действуй. Спустя 36 часов Дерский, прикрываясь максимально возможным полем отражения, вышел на орбиту звезды системы Лотар. А еще спустя 12 часов он был атакован.